День пятый. Голос из глубин подсознания. Кто ты? Зачем ты здесь? Картины прошлого возникали в уме, как кадры из фильма. Щелк. Школа. Я медалистка одной из лучших гимназий города. Нас поздравляет губернатор. Торжественно. Знает ли он, сколько за этой медалью слез, нервов, бессонных ночей? Щелк. Универ. Поступила на востоковедение, буду изучать корейский. Я тут совсем другая. Вечеринки, романы, сцена, играла в КВН. Подрабатывала официанткой до утра и потом бежала на экзамен. Как я умудрялась сдавать на пятёрки? Щёлк. Я принимаю решение ехать в Корею, чтобы заговорить на корейском. Много работаю учителем английского, оплачиваю учёбу. Денег иногда хватает только на пару лепёшек в день. Ох! Вижу себя по телевизору. Обо мне сняли сюжет. Спустя год его выкупит центральный телеканал. Щёлк. Снова Россия. Защита диплома. На пятом месяце меня жутко тошнит. Но я держусь. Диплом защитила на отлично. Довольно. Щёлк. Роддом. Всё прошло лучше некуда. Мой малыш самый красивый на планете. Не сплю ночами, любуюсь. Щёлк. Питер. Я у стенда крупной выставки авторских украшений. Занялась творчеством. Хобби стало настоящим проектом. А еще я продюсировала сына в сфере детского моделинга. Все удивлялись. «Как ты все успеваешь?» «Действительно, как?» Щёлк «Квартира, разнесенная в хлам. Скандал. Прошу развода». «В ушах так и стоит крик сына. Пап, когда ты превратился в такого ужасного человека?» действительно, когда? Не своими ли руками я создала это. К чему была моя тупая покорность? Так ты поняла, зачем ты здесь? День с 6 по десят В последующие дни мы углублялись в практику медитации, учились сканировать сознанием все тело, от макушки, до кончиков пальцев ног. Каждый раз голос из динамика просил нас отмечать, где мы чувствуем боль, и энергетические блоки. И раз за разом боль перемещалась по телу. Еще пять минут назад у меня жутко гудела под правой лопаткой, но при следующем сканировании боль была уже под правой коленкой. Все изменялось. Каждую минуту. Аничча. Переменчивость. Непостоянство бытия. Мы использовали собственное тело как наиболее осязаемый и доступный сознанию элемент макрокосмоса. и исследовали его на предмет непостоянства. В этом мироздании все меняется каждую секунду. Можем ли мы контролировать это? Нет. Мы можем осознавать только собственные мысли и поступки. Осознавать себя в моменте, здесь и сейчас. А этот момент через секунду будет уже совсем иным. Но именно в эту долю секунды ты чувствуешь себя частью мироздания. Твоя эго-оболочка становится прозрачной, почти невидимой. Ты видишь вещи, как они есть. Всю суетность и пустотность твоих эмоций. Люди и события, которые представляли для тебя ценность, становятся абсолютно нейтральными. И именно тогда я поняла истину, что Вселенная не плохая, не хорошая. Она нейтральна. Именно наш ум окрашивает реальность в те или иные краски. Это состояние сознания мне удалось сохранить, но ненадолго. Повседневная жизнь по возвращении домой постепенно возвращала мою психику в привычное для нее состояние двойственности.